Раз 50 по меньшей мере, я об этом рассказывала всем присутствующим, перебила миссис Марклхам. Но ну, так хоть теперь, ради бога, придержи язык и помалкивай, пробормотала бабушка. Для меня это была такая перемена и такая утрата, что сперва я очень волновалась и чувствовала себя несчастной, продолжала Аня тем же тоном и так же глядя на доктора. Я была совсем девочкой, И мне кажется, опечалилась, когда произошла такая великая перемена в человеке, на которого я смотрела снизу вверх. Но теперь он уже не мог оставаться тем, кем был для меня раньше. Я была горда, что он счёл меня достойной его, и мы поженились в церкви Святого Элфиджа в Кентрубери вставил миссис Марклхэм. Будь она неладна эта женщина, прошептала бабушка, никак не хочет угомониться. Я никогда не думала о том, что муж принесёт мне какие-нибудь земные блага, слегка покраснев, продолжала Аня. В моём юном сердце, полном благоговения, не было места для таких низменных чувств. Простите меня, мама, но вы первые внушили мне мысль, что есть на свете люди, которые могут оскорбить меня и его такими жестокими подозрениями. Я вскричала миссис Маркхам: "Что бы, конечно ты, и ты от этого не отмахнёшься своим веером, мой воинственный друг", заметила бабушка. Это было первое горе в моей новой жизни, сказала Ань. Все мои беды связаны были с этим первым горем. Обед было так много, что мне их не сосчитать. Но нет, мой великодушный супруг, причина совсем не та, которую вы предполагаете, потому что все мои помыслы, воспоминания, надежды, решительно всё связано с вами. Она подняла глаза и стиснула руки, прекрасное, одухотворенное воплощение верности. И с этого момента доктор не отрывал от неё пристального взгляда, как она от ангела. Мамоньерзя, упрекнуть в том, что она выпрашивала у вас что-нибудь для себя, её намерения всегда были безупречны, я в этом уверена, но я видела, как много назойливых требований вам предъявляют от моего имени. Видела, как злоупотребляют вашей добротой, пользуясь моим именем. Как вы великодушны, и как недоволен мистер Уикфилд, стоящий на страже ваших интересов. Тогда я впервые поняла, что люди гнусно подозревают, будто мою нежность купили и кому же её продали. Этот незаслуженный позор я заставила вас делить со мной. Я не могу вам рассказать, а мама даже представить себе не может, чего мне стоило выносить этот ужас, эти мучения, и при этом твёрдо знать в душе, что день моей свадьбы только увенчал любовь и уважение всей моей жизни. Вот она Благодарность за жертвы, которые приносишь своему семейству, всхлипнув, воскликнула миссис Маркхолэм. Ох, лучше бы ноги мои никогда здесь не было. Да лучше бы я здесь не была, отоправилась во свояси и встала бабушка. Как раз в то время мама хлопотала моим кузеном Мелдони. Мне он очень нравился, продолжала она тихо, но без колебаний. Когда-то в детстве мы были даже влюблены друг в друга. Если всё не пошло по-иному, пожалуй, я могла убедить себя в том, будто в самом деле его люблю, я могла выйти за него замуж на свою беду. При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым. Продолжая внимательно слушать, я задумался над этими словами. Так словно они имели для меня особое значение или как-то особо меня касались, но как? Мне было неясно. При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым. При несходстве характеров и взглядов между нами нет ничего общего, продолжала Аня. Я давно в этом уверилась. Если б мне незыч, ты было больше благодарить моего мужа, а как я должна быть ему благодарна за всё? то я была бы ему благодарна хотя бы за то, что он уберёг меня от первых обманчивых порывов неопытного сердца. Она неподвижно стояла перед доктором и говорила с глубокой серьёзностью, приводившей меня в волнение, но голос её был по-прежнему спокоен. Когда он добивался у вас милости, которыми ради меня вы так щедро его осыпали, ради меня И когда я вопреки своей воле представляла перед вами такой корыстный, я тяжко страдала. Мне казалось, что для него было бы лучше пробивать себе дорогу самому. Мне казалось, будь я на его месте, я попыталась бы это сделать ценой любых лишений. Но ещё я не думала о нём дурно. Вплоть до того вечера, когда он уезжал в Индию, в этот вечер я убедилась, что у него коварное, неблагодарное сердце. И тогда-то я поняла двойной смысл испытующего взгляда, которым следил за мною мистер Уикфилд. Тогда впервые я увидела в его очию, как это страшное подозрение тяготеет надо мной. Подозрение? А, нет. Нет, и нет, сказал доктор. Я знаю, у вас его не было, мой дорогой муж. Отозвалась она, И вот в тот самый вечер я пришла к вам, чтобы сложить к вашим ногам бремя стыда и печали. Я пришла к вам, чтобы сказать, что под вашей кровлей некий человек, мой родственник, которому ради меня вы оказали столько благодеяний, осмелился сказать мне слова, какие не следовало произносить даже в том случае, если бы я по его мнению была слабым и корыстным существом. Но мой разум восстал против того, чтобы я передавала вам эти позорищие мне слова. Они замерли у меня на устах и до сего дня не срывались с них. Застанув вместе с Марглхом, откинулась на спинку кресла и спряталась за своим веером, решив, по-видимому, больше никогда не показываться. С того вечера я говорила с ним только в вашем присутствии. И то лишь в тех случаях, когда это было необходимо, чтобы избежать объяснений с вами. Прошли года с тех пор, как он от меня узнал, какое место он здесь занимает. Ваши тайные заботы об его успехах, о которые вы потом мне сообщили, думая, что этим доставляете мне удовольствие, поверьте, ещё больше отягчало мне бремя моей тайны. Хотя доктор Всячский пытался её удержать, она мягко опустилась к его ногам и, смотря на него полными слёз глазами, продолжала: "Нет. Пока не отвечайте. Позвольте мне сказать ещё несколько слов. Права я была или ошибалась, но если бы всё повторилось снова, мне кажется, я поступила бы точно так же. Вы никогда не поймёте, что значит быть преданной вам. и знать, что люди помнят о прежних моих отношениях к кому-то другому, знать, что любой человек может оказаться жестоким и заподозрить меня в коварстве, а эти подозрения подкрепляются благодаря стечению обстоятельств. Я была очень молода, и около меня не было никого, кто мог бы мне дать совет. С мамой у меня всегда были разногласия во всём, что касалось вас. Если я замкнулась в себе и никто не знал бы оскорблений, которые мне нанесли, то это потому, что слишком уважала вас, и мне так хотелось, чтобы вы уважали меня. Ани. Чистая моя душа, дорогая моя девочка, промолвил доктор. Погодите, пришу вас. Я скоро кончу. Я не переставала думать о том, что есть много женщин, на которых вы могли бы жениться. Они не были бы вам в тягость, не принесли бы вам столько забот и огорчений и создали семейный очаг более достойный вас. Я всё время со страхом думала, что, пожалуй, было бы лучше, если бы я осталась вашей ученицей, вашей дочерью. Я всё время боялась, что я не гожусь для вас, такого мудрого и такого учёного. Если я затаила это в душе, а так оно и было. Хотя должна была всё рассказать вам, то только потому, что слишком уважала вас и надеялась, что наступит день, когда и вы станете меня уважать. Этот день наступил давно уже, Анни. И насмеха ему придёт только долгая ночь, моя дорогая. Ещё одно слово. Я решила Твёрдо решила нести одна своё бремя и никому не говорить о недостойности тех, кому вы были так добры, а теперь последние, мой самый дорогой, самый лучший друг. Сегодня вечером я поняла причину произошедшей в вас недавно перемены, которая принесла мне столько боли и так мучила меня. Иногда я приписываю её прежним моим опасениям, иногда в своих предположениях была близка к истине. И вот сегодня вечером случайно я узнала, как глубоко и как благородно вы верите в меня, хотя я ошибаюсь на мой счёт. Я не надееюсь, что смогу когда-нибудь отплатить своей любовью и почитанием за ваше бесценное доверие ко мне. Я могу только после того, как это узнала, поднять глаза и взглянуть в дорогое лицо, лицо того, кого я почитаю как отца. Люблю как мужа, и в детстве боготворила как друга, и я могу только торжественно заявить, что даже в мимолётных своих мыслях никогда не была перед вами виновна, и любовь моя к вам и моя верность всегда были неизменны. Она взяла руками шею доктора. Он склонил голову к ней, и его седые волосы перемешались с её тёмно-русыми кудрями. О мой супруг, Прижмите меня к своей груди. Не отталкивайте меня никогда. Не думайте и не говорите о том, что мы не подходим друг к другу, ведь это не так. Хотя у меня и много недостатков, с каждым годом я убеждалась в этом всё больше, по мере того, как всё больше вас уважала. О, прижмите меня к своей груди, мой супруг, потому что моя любовь крепка, как скала. Она будет длиться вечно. И в наступившей тишине бабушка та жестинно недропливо направилась к мистру Дику, обняла его и звонко поцеловала. И это было как раз вовремя, если принять во внимание его намерения, ибо в этот самый момент, по моим наблюдениям, он собирался от восторга встать на одну ногу. Вы замечательный человек, Дик, заявила бабушка самым решительным тоном, можете не возражать, я лучше знаю. Тут она потянула его за рукав, а мне дала знак, и мы втроём потихоньку вышли из комнаты. Во всяком случае, это удар для нашего воинственного друга. сказала бабушка по дороге домой теперь я буду лучше спать даже если бы больше нечему было радоваться боюсь что она потрясена сказал жалостью дик что такое да вы когда-нибудь видели потрясянного крокодила спросила бабушка кажется я вообще никогда не видал крокодила кротко ответил мистер дик не будь Если бы старого крокодила ничего бы и не случилось, мучительно сказала бабушка. Было бы хорошо, если бы кое-какие матери Оставляли в покое дочерей, когда те выходят замуж, и не надоедали им своей любовью. Они должна быть думают, что имеют право на награду, породив наследницу счастливую молодую женщину. Господи, помилуй, как будто она об этом простила. А лучше для них награда, если они могут докучать ей, пока не загонят её в гроб. О чём ты думаешь, что от Я размышлял обо всём, что пришлось мне услышать. В памяти всплыли некоторые фразы. При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым. Первые обманчивые порывы опытного сердца. Моя любовь крепка, как скала. Но мы были уже дома. Под ногой шуршали сухие листья, и дул осенний ветер. Глава 46. Весть. Если моя память ненадёжна, когда речь идёт о датах, мне не изменяет, я был женат уже около года. Как-то раз вечером, возвращаясь домой после одинокой прогулки, я обдумываю книгу, которую я тогда писал. А моя неизменная прилежность сопровождалась возрастающим успехом. Я в ту пору писал мой первый роман. Я попрянялся с домом миссис Стирфурт. Часто живя по соседству я проходил мимо него, и раньше хотя бы кнавненно выбирал другую дорогу, но случалось, что выйти на другую дорогу было непросто, и в общем я довольно часто проходил мимо этого дома. Обычно я ускорял шаг и бросал на дом только мимолётный взгляд. Дом мне неизменно казался угрюмым и печальным.